Часть 60. -я. Вскоре группа оказалась на вершине возвышенности. Однако это можно было понять лишь по окружавшей бойцов растительности низкорослой, темно-зеленой траве, высоким хвойным деревьям и редким, но очень колючим ягодным кустам, затянутым ловчими сетями пауков. Тихо! Вдруг скомандовал Ловиндор. Колонна остановилась. Помощник командира подал ему аэрофон, и Ловиндор, отойдя от колонны шагов на двадцать и найдя в кронах деревьев небольшое окно, навел на него оптическую антенну. Гектор придавил на лбу москита и тоже стал прислушиваться. Где-то высоко, жужжа на высоких оборотах, крался в небе чей-то беспилотник. За время, что провел в джунглях, Гектор успел привыкнуть к тому, что беспилотник, несмотря на кажущуюся незначительность, мог оказаться пострашнее роты карателей. Находясь на огромной высоте, почти невидимой с земли невооруженным глазом, он имел мощную оптическую и электронную аппаратуру, работавшую в нескольких спектрах. Однажды партизаны нашли потерпевший крушение аппарат и принесли в лагерь. Так шпионский объектив на нём составлял половину веса всего беспилотника. После пролета такой мелочи можно было ждать бомбового удара или желтой молнии, наводимой по спутнику ракеты. Но ракета была дорогим оружием. Чаще на партизан бросали штурмовики. От них, правда, удавалось спрятаться, а то и уходить заранее. Иногда Нестор предчувствовал время удара. Были свои беспилотники и в отряде партизан. Специальная группа из пяти человек, называемая инженерным взводом, таскала в ящиках три такие раскладные машины. Но эти беспилотники были не такими большими, как у правительственных войск, и не имели той мощной шпионской аппаратуры. Однако и они с успехом применялись партизанами, особенно для разведки местности при перебазировании отряда. Ловендор неподвижно простоял минуты три, и вместе с ним, не шевелясь, стояла вся колонна. Наконец, он отнял аэрограф от глаз и, озабоченно покачав головой, вернулся к колонне. «Ну что там?» – спросил его помощник. Калькурция. Обронил Ловиндор, и, сняв шляпу, провел пятерней по взмокшим волосам. «Вот сволочь!» – сказал кто-то. «И что теперь?» «Двигаться будем. Она на запад пошла, а может и не про нас вовсе». «Скомандовать ход, Джек!» — спросил его помощник. «Командуй!» «Внимание, отряд! Продолжи движение!» — прокричал помощник. Чувствовалось по голосу, что это доставляет ему удовольствие. «Давай еще по галете!» — предложил Найджел, когда они тронулись. Его лицо распухло от духоты и похмелья. Однако он старательно улыбался, демонстрируя отсутствие верхнего зуба. «А у тебя что, галеты остались?» — усмехнулся Гектор. «У меня нет, но у тебя же остались». «Так кто у меня?» – ответил Гектор, довольный тем, что его голос звучит достаточно независимо. Прежде он часто заискивал перед Найджелом, но это осталось в прошлом. «А я тебе желтый слив натрясу». «Как вниз, спустимся, их там пропасть будет, только подбирай». «Но я собираю первый», – поставил условие Гектор. «Как скажешь, приятель». Покорно кивнул Найджел, и Гектор отдал ему обе оставшиеся у него галеты. Потом поправил ремень тяжелого брау, который заметно натирал плечо. И как его таскать не устают! Гектор вздохнул и посмотрел на Найджела, у которого, когда он жевал, двигались даже уши. Самому же Гектору в такой духоте есть совсем не хотелось. Во всяком случае, не сухих галет, а вот от желтых слив со вкусом сладких молочных конфет. он бы не отказался. Эта еда считалась у партизан одной из самых любимых, но стрясти сливы с деревьев было не так просто. Для этого следовало быть настоящим здоровяком, одним из которых в отряде считался Найджел. Дорога пошла под уклон. Рубщики сначала редко, а потом все чаще застучали мачете. И снова стали рушиться связки Лиан. Посыпались гроздья слизней и потекли реки клейкого сока из опрокинутых листьев кувшинного дерева. Отставшие на возвышенности москиты вернулись, а вместе с ними – ругательства и шлепки по раскрасневшимся шеям. «Смена!» – скомандовал Ловендор, посмотрев на часы. Гектор даже удивился, что полчаса пролетели так незаметно. Впрочем, такое в джунглях с ними тоже случалось. Он был чувствителен кефирным парам древесных соков и терял ощущение времени. Рубщики прекратили работу и, забрав свое оружие, вручили мачете следующей смене. Гектор хотел взять легкое, сточенное от многолетних правок, но Найджел перехватил его первым, и третий рубщик их смены засмеялся. «Ах ты неблагодарный, я же делился с тобой галетами!» – воскликнул Гектор. «Качай мышцы, тебе полезно!» – парировал Найджел. «Ты же не хочешь оставаться таким тщедушным?» Гектору ничего не оставалось, как смириться. Он взял новое тяжелое мачете и повернулся, чтобы отдать автомат следующей смене. Однако, увидев клея Фрайсгуда, в ужасе отшатнулся. «Давайте, комрад Гикон, я понесу ваше оружие!» – сказал тот, с готовностью выхватывая автомат Гектора. Фрайсгуд был последним человеком, кому Гектор хотел бы отдавать свой автомат, но деваться было некуда. Он выпустил оружие из рук и, вцепившись в рукоять мачете, принялся с ожесточением крушить заросли, вызывая удивленные взгляды Найджела и третьего рубщика. Наискось, наискось поперек! С протягом еще раз переломить!» — мысленно повторял Гектор, вспоминая наставления старших товарищей. Чтобы не устать за полчаса монотонной работы, приходилось чередовать методы рубки. Как раз этому и помогала заученная формула: наискось, наискось поперек, с потягом еще раз переломить. Если бы вы знали, Камрад Гикон, какой вы для меня авторитет. Гектор рубил и рубил, стараясь не слышать шуршащего сзади клея Фрайзгуда. Вы для меня пример того, как нужно. Ну с чего он взял, что Гектору нужна его дружба? Гектор все ожесточеннее рубил заросли, покушаясь уже и на сектор Найджела. «Эй, если хочешь, руби за двоих, я не против». «Извини, Найджел, случайно получилось». «В то время как буржуазные ублюдки пытаются осквернить». «О, ну до чего же он был неприятен Гектору, этот клей Фрайсгуд». Стараясь отвлечься от этого бубнящего за спиной субъекта, Гектор рубил до изнеможения, оплывая потом и не замечая десятков слезняков, стекающих по нему на землю. Хотя, по правде говоря, он сам, оказавшись в отряде, поначалу тоже пытался прибиться хоть к кому-нибудь и не раз задумывался о том, чтобы сбежать назад в город. Сам он все еще считал себя новичком, плохо приспособленным к жизни в джунглях. «Ну что такое опять с небольшим месяцев?» «Пустяк». Но только не для Крея Райсгуда, проведшего в отряде всего две недели. Так, размышляя о своей жизни, о том, каково находиться в джунглях и как изменились его собственные взгляды, Гектор заблудился во времени и не сразу понял, почему его хватают за плечи. «Ну все, очумелый, все!» – кричал Найджел, пеленая его своими ручищами. «Очнись, приятель, наша смена прошла. Айда, Варьергард!» Подхватив автомат Гектора, он потащил его вдоль замешкавшейся колонны. «Ну ты дурной, Гек, ну ты дурной!» Приговаривал Найджел, волоча мокрого от пота и древесного сока напарника. «О, слива!» Бросив Гектора, Найджел с разбега ударился о молодое дерево, и оно вздрогнуло от столкновения сотни килограммов крепких мускулов. Спелые плоды посыпались на землю. Найджел быстро набрал пару десятков самых желтых, а затем бегом возвратился к начавшему приходить в себя Гектору. «Держи, начальник, твоя королевская доля. Извини, что не пригласил собирать». «Ничего», – кивнул Гектор и сунул в рот сливу, еще не вполне понимая, какова она на вкус. «Держи свою пуколку. Сказал Найджел, набрасывая ему на плечо ремень автомата. «Спасибо». «Не, ну ты заполошный. Другим до тебя далеко». Не успокаивался Найджел. Он снял с пояса болтавшуюся там болотную гадюку. «Что это?» — не понял Гектор. «Сейчас мясо кушать будем, свежее». «Я... я не буду». «Да ладно тебе, не буду. Это ж твоя добыча. Просто я ее вовремя подхватил». Моя добыча, удивленно произнес Гектор, расплевывая мелкие сливочные косточки. Ну да, ты рубил все подряд. Вот эта змея и попалась не вовремя, пояснил Найджел, на ходу свежую змею и чулком стаскивая с нее шкуру. «Ну, может мы ее сварим? Сварим? Где ты ее сваришь, Гек? На марше нельзя разводить костры. Ну я даже не знаю. Вот. «Бери, тебе нужно есть мясо, ты молодой. Только что помахал от души мачете, а теперь и нужно есть мясо». «Жри, приятель», – посоветовал шедший впереди комрад. «А то на тебя смотреть жалко, кости одни». «Ну, может быть, хоть с солью?» «Не вопрос». Найджел открыл поясной контейнер, сбросил туда порезанную тушку змеи, затем выбрал один из самых больших кусков и, посыпав солью, протянул Гектору. «Держи, герой. А... а специи?» – спросил тот, глядя на кусок окрвавленного мяса. Найджел сорвал по ходу несколько листьев, понюхал их и отбросил в сторону. Потом собрал другие и, понюхав, остался доволен. Затем взял у Гектора кусок змеи и завернул в эти листья. «Жри давай, это партизанский бутерброд!» – впереди засмеялись. Гектор несмело взял бутерброд. Затем выдохнул и стал его есть, не чувствуя ни вкуса, ни запаха.